21 июня Родился Александр Твардовский В 1910 году Нестрашный свет Первое Перед юбилеем Твардовского Несколько теле- и радиоканалов Спрашивали вашего покорного слугу Как он относится к Твардовскому В расспросах угадывалось не вполне объяснимое злорадство. «Но ведь Твардовского не читают», — заявляли опрашивающие девушки, которые, если честно, сами вряд ли его когда-нибудь открывали. И тут уже в пору орать, перефразируя Мандельштама. «А Гомера читают? А Иисуса Христа читают?» «Я бы еще понял». Если б действительно возобладала лирика, которой Твардовского традиционно противопоставляют, не нарративная, сугестивная, метафоричная, а социальная, а говоря по-русски, красивая и непонятная, но давайте попросим первого встречного, да хоть бы студент-филолога, прочесть наизусть по одному стихотворению, ладно, четверостишию, Цветаевой, Пастернака, Мандельштама. В лучшем случае вспомнят «Спасибо вам, что вы больны не мной» или остановится на строчке «Тоска по родине давно». Поэзия Твардовского побеждена не другой поэзией, а общим врагом всей литературы, бессмыслицей. Стихи читаются не во всякое время. Их задача во все времена незаметно исподволь формировать некоторые душевные качества, которые сегодня не просто не востребованы, а потенциально опасны. Стихи нужны в любви и на войне, в работе, в претерпевании невзгод, в настроении утопической мечтательности, но для имитации всего и вся – Для претерпевания жизни и спуска апокалипсиса на тормозах они излишни, а то и губительны. От них отдергиваешься, как от ожога. Задаваемый вот уже лет двадцать вопрос «почему не читают поэзию?» пора переформулировать. Почему не живут? Писать, как показывает опыт, можно во всякое время и почти в любом состоянии. Это самая мощная аутотерапия, известная человечеству, но вот читать больно. Это как напоминание о других мирах, из которых тебя не звергли. На этом фоне твардовскому еще вполне повезло, потому что, в отличие от Бродского, скажем, он вызывает живое раздражение, а кое у кого и злобу. Лично знаю нескольких современных поэтов, считающих долгом публично заявлять «Не люблю Твардовского. Он не поэт. Вообще не понимаю, что это за литература». Любопытно, что и Бродской, скажем, который Твардовскому в числе прочих заступников был обязан досрочным освобождением, отзывался о нем весьма скептически. Было в нем, дескать, что-то от директора крупного предприятия. Ну, было». А о Липкине, допустим, тот же Бродский говорил восторженно. О войне за всю нашу изящную словесность, высказался, спас, так сказать, национальную репутацию. Хотя масштабы, мягко говоря, несопоставимы. А у Липкина в самых неожиданных контекстах, в довольно слабых, например, размышлениях Авраама у жертвенника, заговорит вдруг чистый Твардовский своим хромым четырехстопным хореем. Наколол, связал дрова, нагрузил на сына. Исаак молчал сперва, смолкла и долина. Да что бродский? Ахматова лестно отзывалась о том же Липкине, Тарковском, Петровых, а о Теркине говорила, что ж, в войну нужны веселые стишки. Нет, я все понимаю. Трифоныч и сам был не подарок. Искренне сказал однажды Слуцкому о своем месте в поэзии — «Первый парень на деревне, а в деревне один я». И Слуцкой расслышал за стенкой купе сардонический смешок Заболоцкого, которого Твардовский однажды до слез обидел, высмеяв гениальную строку «Животное, полное грез». Он способен был ценить лишь вещи, написанные в его собственной или близкой эстетике. И, думаю, пределом его вкусовой широты был блок – Но корпоративность Твардовской соблюдал, Ахматову печатал, Пастернака не травил, Заболоцкому цену знал. Бродский, разумеется, не мог ему простить отказа напечатать Наренские стихи. В них не отразилось пережитое вами, но ведь и тут бывают странные сближения». Легче всего сказать, что двустопный анапис ранней автоэпитафии ни страны, ни погоста воспринят Бродским, как и всем его поколением, кушнером, скажем, через пастернаковскую вакханалию. Город, зимнее небо, тьма, пролет и ворот, но вот вопрос, у Пастернакова он откуда? Кто первым в русской лирике начал систематически разрабатывать этот размер с его вполне конкретной семантикой вечной разлуки и мысленного возвращения на место любви? Поездка в Загорье 1939 года. Что земли перерыто, что лесов полегло, что границ позабыто, что воды утекло, тень от хаты касая, отмечает полдня. Слышу, крикнули Саня. вздрогнул. Нет, не меня. Все это еще, конечно, прикидки, эскизы к главному, к одному из величайших, по любому счету, русских стихотворений XX века. Я, где корни слепые ищут корма во тьме, Я, где с облачком пыли ходит рожь на холме, Я, где крик петушиной на заре поросе, Я, где ваши машины воздух рвут на шоссе. То есть напишешь одно из величайших и сам себя окорачиваешь. Да ладно, в том же ржеве такие вкусовые провалы. Оно должно быть короче в три раза, и оставить бы от него первые сорок строк, до да последних столько же, цена ему была бы много выше. Нет, неправда. Задачи той не выиграл враг. Ну зачем здесь это? Но, с другой стороны, кто говорит-то? Поэт? Нет». Солдат, наслушавшийся политработников, и не мудрено, что в его монологе даже посмертным застряли газетные штампы. Все в этом стихотворении любые длиноты прощаются за "Я убит и не знаю нашли Ржев наконец". Это уж я не говорю о том, что он первый вслух заговорил о ржевской катастрофе 1942 года, за правдивый рассказ о которой Алексею Пивоварову и в наши дни прилетело, дай Боже. Думаю, истоки раздражения, которые подсознательно вызывает Твардовской, подсознательно, потому что причина не так очевидна, не столько в его личности или манере, сколько в той самой эстетике, которую он сам же и определил. Вот стихи, а все понятно, все на русском языке. Метод Твардовского исключает пускание пыли в глаза, пустые строчки, манерничание, ложные красивости, многозначительные темноты, невнятицу. Эта установка на ясность, так называемый кларизм, вообще не добавляет поэту друзей, ибо предполагает самую честную игру. Боюсь, массовая, со всех сторон, неприязнь к акмиизму связана была не с гумилевским высокомерием или кузьминскими перверсиями, а вот с этой честной игрой, которую футуристы и символисты одинаково не жаловали, прибегая к массе внелитературных литературных приемов. Твардовский, пользуясь выражением «из свана», дотягивает – Арс-поэтика до светлого поля сознания выводит это занятие из области авгурских перемигиваний, жреческих секретов, высокомерных умствований. Он не прибегает ни к традиционным поэтизмам, ни к выгодным лирическим сюжетам. Любовной лирики вообще ноль. Случай уникальный даже для советской лирики, где объекты любви бывали специфические. Вождь, родина, прокатный стан. Темы сниженные, средства аскетические, и вот падиты с этим инструментарием, с этой сниженной тематикой, сделай высокую лирику, от которой перехватывает дыхание. Твардовский манифестирует тот тип поэзии, и вот он и защищал с такой яростью, считая все прочее шарлатанством, в котором мастер сразу виден нет спору, но ведь и бездырь сразу видна. Проблема Твардовского, в частности, его посмертной репутации, не в том, что у него все понятно. Понятно как раз далеко не все. Многие подтексты утрачены безвозвратно, а ремеслом автор владеет лучше всех сверстников, и об этой технической стороне дела написано до обидного мало. Проблема в том, что при таком подходе к поэзии сразу понятно, кто поэт, а кто нет». Твардовский выгоняет стих, как солдата из укромного окопа, где можно отсидеться, из традиционных областей, где живет и вольно дышит лирика, на открытое простреливаемое пространство. И на нем, в самом честном бою, побеждает. Даже Слуцкой лучше вооружен, за ним опыт Маяковского и Абериутов, традиция европейского авангарда. Твардовский от всего этого отказался начисто, пошел в рукопашную. Инструментарий – самый простой, частушечный хорей, либо гражданской пятистопный ямб. Это во всех отношениях солдатский, крестьянский, черный труд. Вышедшие в прозаике двухтомные дневники демонстрируют его интенсивность. И войну свою он выигрывает, но многие ли так могут?» и многие ли готовы это простить? Написать эпос так, чтобы он все-таки оставался поэзией, запоминался, читался, звучал, попросту говоря, задача, которая никому из этой генерации оказалась не по плечу. У ля на Сильвинского нет слов, вещь блестящая, но всенародной она не стала, и на цитаты не разошлась, и мало кто сегодня всплакнет над ней. Песни Исаковского... За исключением, может быть, Прасковьи простоваты и жидковаты. Одному Твардовскому оказалась доступна та мера эпичности и лиризма, демократизма и сложности, которая определяет классику. И не зря в его стихах это отмечалось множеством парадистов, так часто указательные местоимения на той войне незнаменитой. То был порыв души артельный, Дельный, что и говорить, был старик тот самый, И по горькой той привычке Мне сладок был тот шум сонливый, Примеров сто наберешь без труда. А это потому, что острейшее чувство Того, неназываемого, но всеми одинаково ощутимого уровня, Той меры, той границы, Твардовскому было присуще с молодости». Трудно определимо, но то, то самое. Шаг, и сорвешься в упрощенную водянистую песенность. Шаг, и ушла музыка, началось жестяное скрежетание, по-своему, конечно, интересное, но на наизусть не запомнится и слезу не выбьет. Вот по какому ножу он ходит с великолепной естественностью. Кто с ним сегодня сравнится, я не знаю. Когда читаю Твардовского, часто плачу. Не потому, что с возрастом, по-толстовски говоря, слаб стал на слезы, а потому, что он умеет вызывать одну чрезвычайно тонкую и сильную эмоцию, которая в самом деле почти всегда разрешается слезами. Дать ей словесное определение особенно трудно. Это почти значит научиться так делать самому. Конечно, это уже скорее область физиологии, нежели филологии. Вообще известно, что заплачешь не от всякого потрясения, надо еще разрешить себе заплакать, и сделать это можно лишь в условиях относительной расслабленности, или точнее паузы после долгого и страшного напряжения. В бою-то не плачут. Вот нечто подобное улавливает Твардовский. Сочетание тоски и силы, почти бабьей сентиментальности и абсолютно мужской надежности, то есть, грубо говоря, трагизма, но и поправимости всего, как раз и позволяет читателю расплакаться светло и облегчающе. И в стихах его в самом деле иногда мелькает нечто бабье, не в уничижительном, а в наилучшем песенном и сострадательном смысле. Но природа их, конечно, мужская. Сочетается этого в его лирике так же, как его собственное белое рыхлое тело, слабость к выпивке, отходчивый нрав сочетались с истинно мужской, даже мачистской силой и волей, с упорством, памятливостью, умелостью во всякой работе. Слабость сильных, нежность железных, надежность усталых и неприветливых — На этом контрапункте почти все у него держится. Эта эмоция трудная, редкая, пожалуй, что и неприятная для сердечников и психов, как он презрительно обозначил когда-то городских жителей, санаторных обитателей. Но в поэзии она необходима. Кто этого не умеет, тот не поэт. И велик да не страшен белый свет никому, Всюдо наши да наши, как в родимом дому». Все наш, и нам не страшно. Страшно будет нашим в кавычках. А мы у себя дома. Типологически он, конечно, инкарнация Некрасова, демонстративно не поэтичный, а то и антипоэтичный но при этом пронзительно сентиментальный, напевный, вспыльчивый и расчетливый, сильно пьющий, умеющий вести журнальные дела и неизбежно проигрывающий в тонкой схватке с цензурой и начальством. Потому что он умеет играть и выигрывать, а на него в какой-то момент просто наступают, и все. И ему при жизни довелось выслушать немало разговоров о том, что «это не поэзия», Любимый упрек не поэтов поэтам, осваивающим новые территории. И его журнал почти заслонил его собственную литературную работу в памяти современников. Как некрасовский современник в какой-то момент затмил его лирику. И его при жизни корили компромиссами, а после смерти провозгласили великим. И он открыл Солженицына, инкарнацию Достоевского. Все роли в русском спектакле расписаны давно. Надо сказать, и Некрасова в какой-то момент вытеснили декаденты. Но потом Ахматова честно повела от него свое преемство. Да, впрочем, еще и Анинский пошел от этого корня. И у Твардовского будет свое возвращение, потому что серый русский нестрашный свет силы и терпения во тьме светит, и тьма не объемлет». Его...